или убиваем того, кто позволил себе это насилие. Впрочем, ты не Элина, македонец, одичавший в походах, хватая беззащитных жен, как всякую другую, валяющуюся под ногами добычу. Толемей побагровел, протянул было к ней руку с хищно скрученными пальцами, опомнился, отдернул, будто обжегшись. Пусть так. Я и в самом деле привык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 Ты согласна? Да, и после непродолжительного раздумья молча кивнула. Можно скрепить договор поцелуем. Афининка разрешила.